Снова неприятности. «Что вам от меня нужно?» Внезапно подпрыгнул пожилой Слакс, когда на стул, стоявший перед столом, за которым он сидел, пытаясь хоть немного расслабиться, неожиданно присел какой-то подозрительный республиканец, при этом почему-то странно ухмылявшийся, что явно говорило о том, насколько этот разумный считает себя хозяином положения. «Я хочу отдохнуть! Оставьте меня все в покое!» Профессор, не надо так нервничать, тихо фыркнулся также ухмыляясь, республиканец, заставив этим обращением старого слагца занервничать еще больше, так как его планы могли за мгновение просто рухнуть. Испуг старого ученого был вполне понятен, ведь парк жарт надеялся сохранить свою личность в тайне, заявившись на территорию республики Хагдан с поддельным идентификатором. Ну, видимо, для кого-то подобная хитрость не была секретом, и этот кто-то сейчас сидел перед ним, издевательски и чуть ли не ласково ухмыляясь прямо в глаза перепуганного разумного, который сам прекрасно понимал одну важную проблему, которая сейчас перед ним возникла, все только из-за того, что он был объявлен преступником, на территории Федерации Нивей, а также и на территории всего Содружества». Да, кое-где его вполне спокойно приняли бы и даже позволили бы сменить личность, но до такого места сначала нужно было добраться. Более того, становиться чьим-либо слугой или даже, возможно, рабом старый профессор не собирался, однако другого положения дел ему никто не предложит. Здесь же, на территории республики Хагдан, он надеялся поймать индивидуума, который мог дать ему шанс — Тот самый шанс, который мог позволить ему вернуть все величие своей семьи и своему имени. Надо было просто всем доказать, что его эксперименты не были чем-то преступным. Они действительно шли на благо Содружества и разумным, которое проживает на его территории. Однако, как уже упоминалось ранее, для этого нужны были именно реальные доказательства. А вот с этим у него как раз-таки и возникли большие проблемы. Тот самый разумный, которого он искал, чаще всего почему-то появлялся именно на территории республики. Хотя был гражданином федерации, где мог чувствовать себя в полной безопасности. Это было немного странным. Но сейчас даже не это было важно. Если есть шанс перехватить этого разумного на территории республики, где самого профессора вряд ли кто-то будет искать, то парк Жарт обязан был воспользоваться этим шансом хотя, как бы он ни старался успеть, старый слаг все равно немного опоздал. Этот молодой разумный, который до этого времени провел на данной территории практически две недели, прямо перед прибытием крейсера-профессора сорвался куда-то вдаль. И старому ученому не оставалось ничего другого, как остаться на ближайшей торговой станции, арендовав ангар и ожидать очередного возвращения своей законной добычи. «Своего имущества!» «А что бы вы думали?» «Он вообще-то этого наглого мальчишку выкупил за свои собственные деньги». «Так что говорить о том, что парк-жарт не имеет никакого права на этого сопляка, просто глупо. Этот молодой парень является собственностью самого старого профессора и плодом экспериментов его института». «Конечно, в Федерации Невейрабства не существует». «Это вы можете сколько угодно и кому угодно говорить». Сам же старый профессор прекрасно знает другое. То, что куплено, принадлежит хозяину. И только он имеет право решать, что будет делать и с чем. и Если этот разумно ему нужен в качестве подопытного, то его необходимо вернуть. А если он при всем этом еще и принесет старому профессору пару сотен миллионов кредитов, которые каким-то образом заработал, так старый слаг за это на него сердиться не будет. Ведь в данном случае это будет как своеобразная компенсация за все эти неприятности, которые Парк Жарты за него получил. Тогда он, так уж и быть, позволит этому мальчишке умереть быстро. И все ради науки. Разве он ради собственного эго над этим всем мучается? Нет. Он хочет доказать, что есть возможность медикаментозно развить какие-нибудь дополнительные скрытые функции в организме разумного вне зависимости от его расовой принадлежности. Вот этот молодой парень по какой-то причине и стал тем уникальным существом, которому впервые смогли с первой попытки установить симбион древних. В содружестве таких случаев еще не бывало. И все это уже само по себе ставит старого профессора на позицию победителя. Только теперь его основная проблема была в том, что надо было все это доказать. Не имея возможности преследовать этого молодого разумного, сделать подобное в принципе не получится. Именно поэтому профессор решил дождаться его. А сделать это все здесь можно было именно по той причине, что, по имеющимся у него данным, этот молодой паренек уже несколько раз, буквально чуть ли не каждый месяц, появлялся в звездной системе Республики Барза и уже только поэтому можно было понять то, насколько просто будет его перехватить. Однако прошел один месяц, второй, на исходе уже был третий, но результатов не было. Этот разумный исчез где-то на территории Содружества. Несмотря на все свои потраченные деньги, старый профессор никак не мог выяснить, где он на данный момент находится. По крайней мере, на территории Содружества такой корабль, как был у этого разумного, Выследить было не особо и сложно. Это же надо было додуматься до такого. И где он только взял такой корабль? Странный и весьма необычный корабль, размером с линейный крейсер, выглядел словно какая-то гигантская птица, летящая в черноте космического пространства. Вообще-то это был достаточно красивый корабль. И сам старый профессор не откажется получить его в свое пользование». Вот только надо сначала поймать этого разумного и доказать, что этот мальчишка – его собственность. Кстати, это проще сделать действительно на территории Республики Хагдан, ведь здесь есть в законах упоминания о так называемых долговых обязательствах. По сути, это обычное рабство, и тут никуда не денешься. Этому разумному придется все отдать хозяину». Главное было в том, что у старого профессора все еще были сохранены все данные, а также протоколы той самой процедуры покупки такого товара. Уж он-то сумеет сделать все правильно. Главное, чтобы этот ублюдок все же вернулся к своему хозяину. Но, как уже говорилось ранее, время шло, а ублюдок все не возвращался. И старый профессор все больше нервничал, так как за тот же ангар, за все его попытки поисков, было необходимо платить достаточно большие деньги. Те самые деньги, которые у самого Парка Жарда постепенно заканчивались. Ведь получать их снова откуда-то он не имел никакой возможности. Это раньше он мог спокойно изобразить какую-то эффективную активность под видом того, что ведет какие-то важные исследования для государства. И можно было спокойно рассчитывать на дотации, исчисляющиеся десятками а то и сотнями миллионов из казны Федерации Нивей. Причем в данном случае основную роль играла известность его имени и те научные труды, которые были зарегистрированы на него. Распределял государственные дотации искусственный интеллект, имевшийся на территории этого государства. Видимо, там считалось, что разумно имеющий такие научные труды и звания, явно не будет какой-то глупостью маяться, Чем он и пользовался, старательно растрачивая эти деньги на собственные нужды. Теперь же он всего этого был банально лишен. Всего лишь из-за какой-то глупости. И надо же было этому гаденуше выбраться с территории фронтира живым. Нет, чтобы сразу вернуться в институт к профессору, который тут же постарался бы спрятать его обратно в лабораторию. Нет, этот щенок решился сначала подать в суд на своего благодетеля, который мог подарить ему легкую смерть. А теперь этот царгий Трауп может на нее даже и не рассчитывать. Когда профессор только задумывался об этом разумном, он понимал, что простить подобный конфуз с его стороны банально никогда не сможет. Поэтому этому молодому разумному не светит ничего хорошего. Тем более даже после того, как он может попытаться вернуть ему все то, что старый профессор уже считает своим имуществом в данном случае он вообще не имеет права пользоваться тем, что должно принадлежать именно старому Слаксу. Так что, несмотря на то, что время шло, Парк Джарт все еще надеялся встретить этого парня именно здесь, в этой самой звездной системе Республики Хагдан, поэтому продолжал ждать, ждать и надеяться. И вот уже четвертый месяц на исходе, и скоро начнется пятый, Он уже устал считать дни, и вдруг этот сюрприз. Перед ним появился странный разумный, который прекрасно знал, кто перед ним сидит. Именно поэтому старый слакс начал еще больше нервничать. Он не хотел иметь никаких дел с кем-то, кто мог сейчас начать ставить хоть какие-то условия, так как все то, что имеется в руках этого парня, принадлежит именно ему». Как Парк Жарде думал, этот республиканец не придумал ничего нового, как начать претендовать на имущество профессора, предложив тому разделить добычу. Ведь сам старик явно охотится за самим молодым парнем, известным здесь под именем Сарги Трауп. А республиканцу интересен корабль этого паренька. К тому же можно еще и остальное имущество отдать. Ведь профессор не хочет, чтобы все узнали о том, что преступник, сбежавший не так давно с территории Федерации Нивей, находится на данный момент на территории Республики Хагдан, так как правительство республики может выполнить союзнические обязательства перед Федерацией и банально передать преступника службе безопасности союзного государства. Только старый слаг слышал о подобном, то в нем тут же медленно начала закипать волна гнева. Он был готов ко всему. К тому, что этот лысый ублюдок будет его банально шантажировать. К тому, что он потребует у старика какой-нибудь выкуп, только за то, чтобы не сообщать никому о его присутствии здесь. Но то, что этот ублюдок начал претендовать на его имущество, просто перешло все возможные границы терпения старика. Парк Жарт уже не мог больше сдерживать себя. Он уже устал бегать и прятаться, устал ожидать удара с любой стороны. По сути, нервная система старика уже была расшатана до такой степени, что даже нейросеть не справлялась удерживать его эмоции в узде. И что-то бессвязно выкрикнув, старый профессор резко вскочил, отшвырнул в сторону свой стул, на котором сидел, и выхватил из кармана имеющийся там гражданский импульсник, выстрелив прямо в лицо сидевшего напротив него республиканца. Тот даже не успел ничего понять или как-то защититься. Лазерный импульс прожег ему глаз, заставив глазное яблоко вскипеть от мгновенно возникшей высокой температуры и лопнуть с довольно громким чавкающим звуком, после чего импульс пронзил его мозг. Убив настолько качественно, что даже и медкапсула в этом случае ему не поможет, так как был поврежден даже мозг этого безумца. Однако самого старого Слокса это не удовлетворило. Он не остановился даже тогда, когда республиканец сначала застыл, все еще невидящий и удивленно глядя перед собой одним уцелевшим глазом, а потом начал медленно заваливаться на пол, чтобы банально рухнуть туда изломанной куклой. Парк-жарт принялся стрелять в него раз за разом, оставляя все новые и новые черные дыры в его довольно дорогом и новом комбинезоне. Он даже не понял того, как сам рухнул, корчась в конвульсиях от того, что стоявший за своей стойкой бармен, выхватил откуда-то снизу парализатор и ударил убийцу в спину импульсом. Ему уже было все равно. Немного позже в бар прибыли сотрудники службы безопасности Ордена и арестовали преступника. А когда выяснилось еще и то, что у него поддельный идентификатор, то вообще и разговора никакого не было. Его крейсер тут же реквизировали, а самого профессора тут же приговорили к эридиевым рудникам. Однако он не стал дожидаться этого момента. Воспользовавшись тем, что на его койке в камере были острые углы, он разорвал свой комбинезон «Увекс», сплел из его кусков веревку и повесился. Это все произошло ночью, и бездыханное тело старого профессора охранники обнаружили только утром. Так что воскресить его в медкапсуле не получилось. Да и органы разумного, которое столько часов провисел в петле, уже были никому не нужны. Поэтому его тело банально отправили в утилизатор. Он же не знал того, что будет дальше с его дочерью. Так как девочка осталась под присмотром воспитателей в специальном санатории для душевнобольных. По сути, это была психиатрическая клиника где пытались вернуть разум тем, кто его утратил в результате какой-то травмы. Но это тоже уже не имело никакого значения. Это заведение было очень дорогим, и каждый месяц туда необходимо было переводить приличные суммы средств. Парк Жар же этого больше делать не мог. Девушка пробыла в этой самой клинике еще с полгода, а потом также незаметно исчезла. В этой клинике все пациенты были из достаточно обеспеченных семей. И все они были тут инкогнито. О них знали только родственники. А если родственники пропали, то кто будет задавать вопросы о том, кого никогда здесь и не было? Так что ничего удивительного в том, что молодая девушка, разум которой навсегда покинул ее, банально исчезла, превратившись в обычный набор органов для трансплантации, никто не видел. В этом не было ничего удивительного. «Каждый выживает как может», Она была слабым звеном в цивилизации и содружества, и ее судьба была предрешена заранее. Таких разумных никто никогда не считает. Мало кто знал, что врачи в этой клинике очень часто подрабатывают на стороне, проводя те самые черные трансплантации, когда какому-нибудь разумному, имеющему деньги, но не имеющему возможностей, необходимы новые органы – Именно эти врачи находят ему такие органы у других разумных, которые ничего не могут сделать, чтобы защитить себя. Ведь даже в суде в первую очередь будут спрашивать с тех, у кого гражданский рейтинг ниже, а у этих врачей гражданский рейтинг достаточно высок, ведь они неоднократно оказывали услуги различным могущественным разумным, которые их благодарили не только деньгами, но и собственным покровительством. Так что в данном событии не было ничего странного или удивительного. Девушка исчезла так же, как исчез ее когда-то достаточно могущественный отец. И никого это не интересовало, так как все заинтересованные лица в первую очередь думали только о себе. И Если бы наследство, которое она могла бы унаследовать, зависело именно от ее жизни, но тогда даже дальние родственники переживали бы о ее существовании, этого же не было. Поэтому дальние родственники, практически сразу обнаружившие себя, достаточно быстро постарались подмять под себя имущество пропавшего профессора, но были немного разочарованы, так как оказалось, что за те все преступления, которые совершил этот старик, все его имущество было конфисковано государством, и теперь они не могли ни на что претендовать. Более того, Им и мы самим пришлось достаточно долго давать объяснения сотрудникам службы безопасности Федерации Невы по поводу того, почему они сами, зная о том, какие операции проворачивает их родственник, ничего не сделали, чтобы это предотвратить. И тем более они сделали ничего, чтобы предупредить о происходящем службу безопасности этого государства. Так что им пришлось доказывать, что они ничего не знают, и знать никогда не знали. И вообще, этот профессор для них настолько дальний родственник, что они про него совершенно случайно узнали, так что наследства никакого ни для кого не было, как бы они ни старались его найти. — Что ты только что сказал? — тихо зашипел разумный, сидевший напротив экрана передатчика гиперсвязи, на экране которого было видно, как странно худой республиканец нервно вытирал выступивший у него на лысине пот. «Как это профессор Парк Паркжарт умер?» «Вы там что, все с ума посходили?» «Он должен был найти этого подопытного, который нам нужен живым». «Найти и войти к нему в доверие, что должно было позволить нам его захватить». «А теперь что делать прикажешь?» «Господин...» Тут же принялся оправдываться агент, который банально провалил свою миссию, видимо, сам не подумав о том, какие последствия он может получить из-за этого... Дело все в том, что этот разумный часто здесь появляется. Он вроде бы контактирует с кем-то здесь. Постоянно грузит какие-то товары с торговой станции. Нам надо просто выяснить то, с кем именно он контактирует. И тогда... — Ты меня сейчас доведешь до нервного срыва! — тихо прошипел разумный, все так же сидевший в тени, при этом старательно скрывавший свое лицо под довольно плотно надвинутым капюшоном. «Кто это должен был узнать? Я, что ли? Ты мне для чего нужен? Для чего я тебе деньги плачу?» «Ты уже должен был все это узнать. Но ты ничего не знаешь. Так зачем ты мне тогда вообще нужен?» «В общем, так. Даю тебе неделю на все про все. Ты должен мне доложить все. С кем он контактирует, что приобретает, куда отвозит и вообще, где он сейчас находится». Прошло уже почти четыре с половиной месяца, а про него ничего неизвестно. «Куда он делся?» «Надеюсь, ты не будешь мне рассказывать о том, что он мог где-то случайно погибнуть? За это я тебя сам разорву на кусочки, потом склею, а потом снова разорву. И так буду делать тысячу раз, пока ты сам не начнешь умолять меня отдать тебе сдохнуть. Срочно найди мне его!» Раздраженно выключив связь, этот разумный медленно выдвинулся из тени, и на тусклый свет полутемного помещения появилось слегка вытянутое, покрытое змеиной чешуей лицо Ракшас. Медленно потянувшись, так как его тело затекло от долгого сидения в этом углу, представитель этой достаточно редко встречающейся на территории Содружества Расы, тихо и весьма раздраженно выругался на своем родном шипящем языке, Ведь сам Шаргах Заган сейчас прекрасно понимал, что его руководству категорически не понравится такое странное стечение обстоятельств. Его хозяева явно захотят найти виновного. И, скорее всего, этим самым виновным будет именно он сам. Остальные проблемы их интересовать не будут ни в коей мере. И тут уже ничего не поделаешь. У него у самого никакой возможности, чтобы как-то исправить положение, на данный момент не остается. Мало того, что его план полностью провалился. Так теперь еще и этот профессор, через которого можно было подобраться к тому молодому разумному, банально сдох. А самого этого странного парня по имени Сарги Трауп уже больше четырех месяцев никто не видел. Однако перед этим исчезновением сам данный разумный производил закупки каких-то припасов, что само по себе настораживало. Для чего он это делал и по какой причине, понять было достаточно сложно. Исходя из всего этого, опытный интриган понимал, что теперь ему надо попытаться каким-либо образом найти способ все же выполнить свою миссию. Хотя это будет не так-то легко, как ему сначала казалось. Ведь вначале он рассчитывал именно на то, что этот профессор Слакс, якобы глупо преследуя какие-то свои цели, выведет их как раз на желаемую добычу и тогда ему удастся заполучить то, чего так старательно добивались представители их расы. Теперь же та ступенька, на которой основывал свои действия Шарх гаг заган оказалась разрушена какой-то банальной глупостью. Все-таки нельзя было этого профессора одного отпускать на такое дело. Тяжело вздохнув, прошептал Ракшас, прекрасно понимая, что в данном случае это было его собственное упущение. Но говорить о нем кому бы то ни было в данной ситуации может быть чревато большими проблемами. Так и его собственное руководство, которое имеет свои интересы, не станет выслушивать какие-то оправдания. Именно поэтому ему и надо решить этот вопрос самостоятельно. А с руководством придется действовать как обычно, заявляя о том, что все идет согласно плана, который он продумал до мельчайших подробностей, если он хоть как-то проявит слабость или даст понять руководству тот факт, что на самом деле его план на грани разрушения, тогда его место быстро займет кто-то новенький. Но он сам достаточно быстро прекратит свое существование. Это было как раз то, чего ему бы не хотелось. Именно поэтому он и будет действовать именно так, как и придумал раньше. К сожалению, для этого ему придется задействовать достаточно много других разумных, которых раньше использовать он вообще не собирался. И это факт, к сожалению. Еще раз тяжело выдохнув, Заган принялся обзванивать своих агентов, в задачу которых входило любой ценой найти этого молодого парня, пропавшего в неизвестности. И сейчас его совершенно не интересовало то, какие планы и интересы могут быть у его агентов. Они должны сделать все то, что ему нужно, а иначе... Иначе ему придется применить особые меры, чтобы все эти разумные, которые ранее с таким удовольствием получали от него подарки, усвоили тот факт, что представители его расы подобных шуток не понимают. Для начала он обзвонил звонил тех разумных, которые имелись у него на территории именно тех государств государстводружества, где чаще всего видели этого разумного и его весьма необычный корабль. Потом он решил звонить и тех, кто находился на территории фронтира и сотрудничал с Ракшас и пиратами. Этим разумным тоже придется поработать на благо истинных хозяев данных территорий. Конечно, он понимал, что в некотором роде те же архии, являвшиеся их союзниками по Альянсу, наверняка именно себя считают хозяевами. Естественно, что среди них нашлись разумные, которые по какой-то глупости хотели избежать выполнения задач тех, кому они были должны бы подчиняться. Но, в конце концов, даже им пришлось согласиться, ведь выбора как такового у этих разумных банально не было. Именно поэтому все эти разумные в той или иной степени будут играть по правилам Ракшас, так как Шаргагзаган хотел от них сейчас только одного. Ему нужно было получить информацию о том, что этот молодой разумный хотя бы жив, Ну, а если получится при этом войти с ним в контакт и по возможности заполучить какие-нибудь шансы заманить его в руки высших существ, то так тому и быть. Вряд ли сам Ракшас сильно будет из-за этого переживать. Он все равно найдет свою цель, куда бы этот разумный не исчез. Он все равно должен оставлять хоть какой-то след, и этот след рано или поздно приведет Ракшас к нему. Тем более, что один только его корабль уже бросался в глаза. Так что сейчас надо было его найти и не упустить. А то Заган уже и так совершил ошибку, всего лишь позволив своим слугам, а по-другому он не мог их называть, выпустить из поля зрения этого старого профессора Слакса, банально расслабившись. Ведь они действительно расслабились, так как считали, что на данный момент этому разумному ничего не угрожает на территории республики Хагдан. Вот только все оказалось куда хуже. И теперь надо исправлять положение. Он принялся активно не только общаться со своими старыми агентами, но при этом и постарался завербовать новых. И все только для того, чтобы иметь возможность все же не упустить своего шанса. Такая возможность взять технологии древних под свою руку для полноценного управления ими стоит очень дорого. А для этого, как ни крути, ему нужен был этот разумный. Так что придется постараться». Шар Заган обещал даже главам кланов пиратов достаточно большое вознаграждение, только за информацию об этом разумном. Ведь этим красавцам вообще лучше не демонстрировать своей заинтересованности. Если предложить им захватить этого наглеца, то представители пиратских кланов наверняка заинтересуются еще и тем, какую на самом деле ценность для Ракшас может представлять этот молодой парень, и в этом случае сами Ракшас окажутся в проигрыше. Пираты тоже не дураки, когда дело касается их личной выгоды, так как стоит только этому молодому разумному попасть в руки какой-нибудь официальной службы в Содружестве, и любое преступление, которое когда-либо совершали те разумные, им банально спишут, всего лишь позволив этим наглецам воспользоваться тем, что они в данном случае могут вернуться в Содружество, фактически полноценными гражданами. Да-да, им спишутся все преступления. Как только в государстве поймут то, какую выгоду могут они получить от такого необычного разумного, который по своей сути представляет достаточно большую ценность. Попутно Ракша искал дополнительные возможности и информацию. Как и предполагалось ранее, представители его родного государства, которые занимались делами в Содружестве, по какой-то причине не особо торопились ему помогать. И если бы не его собственная агентура, то он даже не знал бы того, что этот разумный по какой-то причине очень часто появляется на территории Республики Хадлен сейчас он хотя бы мог в этом ориентироваться. А если бы нет, что тогда бы ему пришлось делать? Но конкуренция на их родине не оставляла подобным разумным ни единого шанса, что могло бы сыграть сейчас против него. Он аккуратно находил тех, с кем эти разумные, считавшие себя чуть ли не вершиной жизни в Альянсе, банально не желали общаться. Так что они сами были рады тому, что с низшими агентами, которые им не интересны как сотрудники, общался кто-то другой. Но не они, а это было их упущение. Предвзятое отношение к данному вопросу с этой стороны было очень серьезной ошибкой, которую эти разумные совершили. И теперь... У него есть возможность сыграть в эту игру. Против них самих, по собственным правилам, хотят эти разумные подобного или нет. Но сейчас они даже не понимают того, насколько глупо поступили, банально подставившись, чем он и воспользуется. Эти разумные в данном случае сами дали ему в руки против себя оружие, которым сам шар Заган теперь спокойно может воспользоваться. К сожалению, в данном случае ему придется потратить гораздо больше средств и ресурсов, на которые он так рассчитывал. И как ни крути, это будет стоить больших денег, как в Содружестве, так и у него на родине. А ему бы очень сильно не хотелось тратить свои запасы, которые ему не так-то легко удается утаивать от своего начальства. Все только из-за того, что некоторое время он занимался на территории фронтира своеобразной торговлей, старательно приторговывая тем, что, по сути, на данный момент было интересно местным. Чем он старательно и пользовался, но у него запасов самих артефактов древних сейчас было мало, а значит, можно получить новое. И где их брать, придется искать. Опять, что ли, к черным шахтерам обращаться придется? Задумчиво фыркнул Ракшас, вспомнив про тех разумных, которые не гнушаются рисковать своей жизнью, направляя свои корабли, за добычей даже на территорию той самой зоны выжженного пояса, где все планеты были банально уничтожены. После вторжения архов военный флот Содружества постарался сделать все возможное, чтобы лишить потенциального противника любого шанса на этих территориях основать для себя базу. Так что теперь там можно было нарваться на все, что угодно. Начиная с появления тех же одичавших за сотни лет архов, заканчивая различными пиратскими кланами и теми, кого иногда называли изгоями. Кстати, поговаривает даже о том, что те же изгои не гнушались заниматься каннибализмом. Этот выжженный пояс звездных систем их интересовал в первую очередь как возможность для поиска пропитания и лишь потом уже как возможность какого-нибудь грабежа. Именно поэтому заранее стоило учитывать еще и тот факт, что эти разумные не отступятся от своих интересов, Каждая из эскадра этих черных шахтеров была достаточно сильной и очень опасной. К тому же черные шахтеры так не гнушались использовать в своих интересах и артефакты древних, создавая из них достаточно опасной комбинации. По большей части эти разумные были фанатиками каких-нибудь религиозных культов, но Ракшас было все равно кого использовать, поэтому они были готовы буквально на все. Однако даже в этом случае, стараясь договориться с этими разумными, стоило сразу учитывать тот факт, что сначала было необходимо их чем-то заинтересовать. А это не так-то легко, так как подобные разумные не считали нужным отступать от своих собственных интересов ради великой цели, и поэтому придется предложить им что-нибудь достаточно интересное. Хотя эти разумные старались и не признаваться в том, чем они на самом деле занимаются – Так как в данном случае их могли попытаться уничтожить и сами пираты, хозяйничавшие на территории фронтира, ведь в этом случае для них была одна огромная сложность, на тех территориях, где эти черные шахтеры любили шастать, существовали угрозы, про которые не стоило забывать. Это могли быть те же самые боевые вирусы, которыми так славились архи, или еще что-нибудь, что там можно было найти, такие разумные практически везде рисковали. Потому что даже на территории Фронтира, не говоря уже про само Содружество, их считали безумцами. И именно их безумием в этот раз он и собирался воспользоваться. Будет ли все так на самом деле, пока сказать было сложно. Но для него этот вариант был вполне подходящим. Тяжело вздохнув, уже в который раз Ракшас достал из своей памяти старую карту того сектора, Это ему было нужно для того, чтобы заинтересовать этих самых шахтеров. Он специально выделил кусок карты, где когда-то была, по имеющимся у него данным, довольно крупная база архов. Именно база. Ведь дети, разумные в содружестве по какой-то причине, думали, что архи живут именно роем. Так было. Но это были дикие архи. Те же архи, которые имели собственную валюту в виде тех самых кристальных кубиков. Подчинялись королеве, единственной и могущественной. Ее флот был чем-то наподобие военного флота того же Содружества. Они делали военные базы, где можно было найти много чего ценного. Понятно же, что самого представителя Ракшас не интересуют эти кристальные кубики, хотя бы по той причине, что их можно было обменять у самих архов на ресурсы и таким образом не рисковать лишний раз. Однако этим разумным подобная информация могла бы и пригодиться. Исходя из этого, можно понять, что они явно будут заинтересованы в том, чтобы проникнуть туда и по возможности найти что-нибудь ценное. Главное — договориться с ними правильно. А правильно договориться можно только, оперируя достоверной информацией. Аккуратно отделив нужный ему сейчас пакет информации, Ракшас все-таки обратился к тем разумным, в которых на данный момент была возможность раздобыть то, что ему может понадобиться. Те самые артефакты древних, которые, возможно, он сумеет использовать, чтобы вынудить кого-то пойти ему на уступки. Уж он об этом позаботится. Главное, чтобы ему было чем оперировать. Хотя и сам шар Гагзаган прекрасно знал о том, что сильно рискует. Мало того, что сами эти шахтеры могут этого не понять так еще и не стоит забывать о том, что собственные хозяева Ракшас не простят ему такого самоуправства. Эти ресурсы, которые он собирался использовать сейчас для достижения своей цели, могли бы пригодиться представителям его расы. К тому же эту информацию он получил не так-то законно, как можно было бы представить себе. Представители его расы, которые имели доступ к такой информации, сейчас имели более высокое положение, чем он сам. И уже только поэтому можно было понять, что в данном случае сам Ракша сможет оказаться в проигрыше, ведь он фактически ворует эту информацию у представителей собственного народа. Но ему надо было выполнить задание, ради которого был готов пойти на многое, и кто бы там что ни говорил, в данной ситуации эти разумные банально упускают возможность получить могущество для своего народа. Он же готов пойти буквально на все, что бы только не пришлось делать, и чем бы ни пришлось жертвовать. Если для этого надо будет отдать какие-то ресурсы подобного рода, то он на это пойдет. А если эти разумные там банально погибнут, наткнувшись на какие-то сложности, вроде выживших и одичавших архов-гвардейцев, которые там когда-то тренировались, то это уже их проблема. Хотя... Вряд ли там кто-то выжил. Планеты там уничтожались практически полностью, но эта база была достаточно неплохо скрыта, и она находилась не на планете, а на планетоиде, и не была на поверхности. На поверхности такие базы делали только глупцы, а архи такими идиотами в принципе не были. Поэтому было бы глупо даже предполагать тот факт, что эти исполнители древних сделают подобное. Спустя всего четыре часа переговоров Ракша с отодвинулся от стола, на котором располагался пульт управления передатчиком гиперсвязи. Все-таки тяжело общаться с разумными, которые надеются получить достаточно большую выгоду для себя лично. Эти разумные торговались как сумасшедшие, банально желая получить как можно больше бонусов. И в результате этих переговоров ему пришлось отдать им практически... Все трофеи, кроме артефактов древних. Конечно, кто-то может заявить ему о том, что в данном случае. Доказать тот факт, что они действительно что-то нашли, будет проблематично? Это так, и с этим никто не спорит. Однако в данной ситуации основная сложность заключается не в этом. Эти разумные сами отдадут ему то, что нужно. Возможно, даже не подозревая этого, у него есть то, что заставит их подчиняться». Те же самые артефакты древних, которые влияют на разумных. Так что шаргагзаган сумеет вынудить их отдать то, что ему так нужно. И даже немножко больше. Конечно, кто-то мог бы сказать, что он может забрать у них буквально все. Можно было бы и так сделать. Только после такого способа работы с этими разумными можно больше не рассчитывать на помощь с их стороны. И это факт. А для себя он этого не хотел Так как прекрасно понимал, что на данный момент эти разумные ему нужны. Нужны их связи и возможности. Конечно, не навсегда, но сейчас он ничего поделать не может. Приходится действовать пока что именно таким образом. Может быть, потом он исправит это положение, но это будет потом. Сейчас же ему приходится договариваться с этими ошибками мироздания всего лишь по той причине, что они ему нужны. А вот когда Альянс все же займет эту территорию, Ракша сам примет самое деятельное участие в охоте на этих ублюдков. Они еще не знают того, какую на самом деле казнь для них придумает Заган за то, что они посмели сопротивляться желаниям высших существ получить то, на что они на самом деле имеют право. Но узнают, на себе узнают, но немного позже. К сожалению, гораздо позже.